«Дурочка!» Два тайных воина, прожили в Шагардае день, равных которому их молодые жизни еще не знавали. Это была даже не свобода, присущая любому орудию. Сегодня они изведали волю. Самоистинную, бесподместную, ничем не стесненную. Повторится ли? «Облапила, думаю, всё конец мне злосчастному!» — сотый раз смаковал жадный до деяний Шагала. Они поистине заслужили награду. Обеспечили великое орудие, врученное лихарем. Оставалось лишь сбегать в линовище, где ныне корпел над песней Кирбага. И с гордостью исполнили орудие, поменьше принятое во имя владычицы. То, что Камынием поклонился деньгами, без сомнения было знаком благоволения свыше. «Я ребро искать, как лихрь показывал. Сам, думаю, мои бы ребра не захрустели». Первонаперво мараничи сходили к последним воротам. Удача на удачу. День выдался теплый, туман отбежал чуть не на перестрел, являя грозную красоту укреплений. Стрельные башенки, уступчатые зубцы наверху, опускные решетки с ржавыми противовесами, безжалостные бойницы длинного подстенного хода. Мало ли что в книгах написано, будто ойдрик-воин был великий градостроитель. Вот оно подтверждение, руками можно пощупать. С наружной стороны ворота осенял резной лик владычицы. Древен был Шигардай, но этих ворот не разбивали враги. Никогда, ни единого разу, даже близко не подходили. Тайные воины, неотличимые среди простых мимоходов, молча сотворили молитву. Молча осенили себя трёхчастными знамениями Руку под микитишку запустил ей, а там матушкина хворостина, сало, как накормлённое свинье, и два местечка сыскал, куда жало нацелить. А вот святая подвозь, где был чудесно спасён первый котляр. Каменная площадка стояла в небрежении, служила игралищем детям. Крик, визг, талые снежки градом — Потеха напоминала игру в клуши и ворона, только здесь на младшую ребятню нападала четверка в одинаковых плащиках. Клуша попалась бестолковая. Пойманные малыши куксились. Наконец от ворот приблизился молодой чередник. «А ну, мелюзга, становись стражу! Лови обезорников!» У парня были сильные, руки темные, отвевшиеся копоти, но ума чуть поболее, чем у девки, умиравшей сейчас на днище. Толку было ворота стеречь, когда рядом щербатилась стена, разрушенная надворгой Только ленивый не перелезет. Шагала хотел взять от подваси камешек, но Пороша возбронил. Подобное нещечко в крепости по Диутаи, а найдут, выплывет остальное. А я раз! Сам один страх знаю, вдруг прямо тут владычица приставится. Ведь тушей задавит. Потом гуляли по Торжному острову, лакомились пирожками, купленными у разбитного ночевщика, ели прямо на улице. Шагардайский обык не считал это зазорным, и вкусная пища пьянили, подталкивали на бредовые подвиги, взять, стукнуть вечное било, да так, чтобы никто за руку не схватил. Тяжком пробраться внутрь тына и во дворец, А рудники уже хотели канаться, кто первый войдет в палаты и выйдет, насмехаясь над стражей. Потом нечаянно вспомнили, что дворцовый державец звался Инберном Гелхой. Ноги как-то сразу понесли обоих прочь. Дома Инберн повелевал с тряпками, древоделами и швеями, но от боязни длившейся годы просто так не отделаешься. А еще в городе имелись четыре кружала. И в каждом жарили пирожки, и пиво варили. Кому не накислять они ни чета. Когда еще доведется отведать? По кружечке. Всего по одной. И вот уже дневная стража передала копья ночной, а с башен прокричали трубы. После этого до рассвета никто в городе не смел выходить из дому с оружием. Подавно пересекать рубеж ойдреговой стены. Орудники презирали запреты мирян. Они возвращались к дому Камыни, думая забрать лыжи с кузовами, да и пуститься, благословясь, в кутовую воргу. Тайным воинам что день, что ночь. А дырявые прясла с пиндерями-чередниками вовсе посмешище. На узком мостике, где начиналось днище, шагали взгадила Делать нечего. Свесился за облокотник, отдал рыбам съеденное в зеленом пыже. Опять стало смешно. Туда и дорога. Порошенному нутру тоже не лежалось спокойно, однако старшинская гордость велела держаться. — Не это ли гадалка тебе предрекла? — спросил он свысока, когда товарищ утерся. — В царском городе ершей и раков кормить. — О, да! В Шигардае гулять, да на гадалки нос не зайти. Конечно, тайные воины туда завернули. В будний день сыскать вещих жен надежда немного, но... Два упрямца были вознаграждены, одна замшелая корга под камнями все же нашлась и на предсказание расщедрилась. Шагала гордо отмолвил. — Кому ерши да раки, а иные, — сказала, — царя узрят. — Тоже мне честь великая. Царя всякий может увидеть, кто до увенчания доживет. — То всякий. — А меня рукой прикоснется. — Вот. — Не я с его плаща пылинку поймаю, сам руку протянет и... «Так, что ли?» — Пороша сделал вид, будто замахивается. Шагала весело отскочил. Оба движения по быстроте были недоступны мирянам, но Пороша с оторопью увидел, какими веригами обернулось краткое своеволие. Приятное всемогущество облетело, как снег с елки, в которую с налету въехали лбом. «Ничего. Время есть. Отоспимся у камыня, а завтра...» владыка Отворил калитку так быстро, словно ждал, прямо за нею. Вернув на место запор, он бочком обежал Порошу. — Не вели казнить, государь Вольный Маранич. — Когда? — Что, когда? — Ну, доченька моя, бедная, к благоверным родителям, Ваирий. — Вот же! Пороша мучительно выстраивал мысли, ставшие такими же костными, как и плоть. Он еще с мостика должен был распознать тишину возле дома Камыни. Ни печалующих уличан, ни проводных плачья о множестве голосов. Он ответил надменно. «Сын владычицы, приверженный милосердию, даровал твоей дочери еще день на земле, а ты недоволен? Ступай в дом!» Камыня охнул, прикрыл рот ладонью, побежал к двери. Следом убрался Шагала, тише воды ниже травы. Пороша остался один, до кучной тошноты, как не бывало. «Тебя пощадит человек великой судьбы», пряча сребреник, прошамкала вещая бабка. «А в последние земные мгновения твою руку будет держать, брат». Кровных братьев Пороша не знал, лишь обретенных в доме владычицы. «Учитель!» — он вообразил рядом ветра, не лихаря. Помоги честь воинского пути обновить. Дурочка сыскалась на заднем дворе среди любимых колод, пыхтела, высунув язык, увлеченно, кропотливо обдирала кору. Пороша мягко приблизился и одним движением сломал комыничней шею. Будут на завтра многоголосые плачи и погребение, где печаль слегка той об руку пойдут. В свой срок за невеститься разумницы младшие сватов дождутся. По ночному льду воркуна неслись на лыжах две тени: передняя покрупнее, вторая поменьше.